Разохлась. Добро пропадает. Он ей и отдал всех до одного. А ведь их ловить морок, а сколько грязи процедишь, пока червяря нащупаешь. Да он еще вьется, за пальцы кусает. Попробуй-ка сам покопайся. А не соседям отдавать. А то раз зашел бенди к старику, а тот сидит и ложится и желтый клей ест. Вот как на клелях, на стволах ихних, на теке, бывает. Вы что это, Никита Иванович? Мед ем.